«Эпилог. «Сейчас сделаем вам карту. Повторите, как вас зовут?» — спросил молодой врач. «Так как он ОБ?» Ее лицо не пострадало, так что говорить ей было несложно. «Дата рождения?» 3 октября шестьдесят четвертого года. Спасибо, записал. С этими словами врач вышел. Солнечные лучи за окном одиночной палаты в больнице Тигасаки становились все ярче. Перелом таза. Лобковая кость сдавила родовые пути. Больше я не смогу иметь детей. Сказала Такакуно Бе сидевшему возле нее Тоти Мисаки. Настоящая небесная кара. Мужчины меня долго не интересовали. Понятное дело, тогда я бы не стала заводить детей, а теперь, когда мне уже не суждено стать матерью, я в каком-то смысле перестала быть женщиной. Грустно все-таки. Тота медленно приблизился к Такаку, и поцеловал ее в губы. «Меня тоже долго не интересовали женщины. Но ты даже не представляешь, что со мной было бы, если бы ты погибла. Я люблю тебя. Ты тоже особенный. Совсем не такой, как те агрессивные, примитивные, похотливые мужчины. Но мое тело искалечено. Теперь я не женщина и не мужчина». Так же и со мной, попав в руки мужчины, вроде котори, легко столкнуться с изнасилованием, и никак за себя не пустоишь. Какой же мразью надо быть, чтобы сделать такое с тобой? Некоторые просто не знают иного способа сблизиться с людьми. Кто-то положил голову на подушку Такаку. Да, сказала она, словно резко что-то поняла. Возможно, я тоже такая. Она вспомнила про происходившее между ней и Мехо Фунае в старшей школе и тот случай с Томико Мацумурой. Какой же самоуверенной я была. Не думала о чувствах других людей, считала всех женщин похотливыми животными. Подумала она про себя. Наверное, высшие силы наказали ее и за эти поступки. Пользуясь физической неудовлетворенностью тех женщин, она обводила их вокруг пальца и потешалась над ними. Надеялась таким образом удовлетворить свои сексуальные желания. Но ничего подобного с ней не происходило. Ее переполняли презрение и зависть, когда они испытывали оргазм. Ни ее тело, ни душа никогда не переживали такого экстаза. Она даже не думала, что ей хочется ощутить то же самое. Только не с очередным непорядочным, развращенным мужчиной. А ведь в школе ее результаты были ничуть не хуже, чем у мальчишек. Но однажды, полюбив мужчину, она поняла, насколько это чувство восхищает ее. А затем она попала в автокатастрофу. «Ты красивая!» «Настоящее чудо!» — прошептал Тота, неотрывно смотря на устремленный вверх профиль Такако. «Какой же ты славный, Тота-сан! Правда? Это ты, красивый!» «Я?» — рассмеялся Тота. «Да, именно ты! В этом грязном мире ты сумел сохранить чистоту! Это ты, настоящее чудо!» «Ничего такого во мне нет. Так что... так что...» Превозмогая тяжкую боль, Такако повернула голову к Тоте. «Так что вряд ли я мог бы в чем-то запятнаться. Интересно, сколько мы еще так продержимся? Однажды все вскроется, и тогда о мирной жизни можно забыть. Когда я представляю себе это...» Что мысленно благодарю тебя за время, проведенное вместе. Погоди, отодвинься-ка немного, сказала так покраснев. Что такое? Волосы неприятно пахнут. Сколько дней я уже не мылась. Мне неловко. Совсем нет. Ничего такого. Какой ты учтивый. Ты нужна мне. Мне уже все равно, что будет. Я готов принять свою судьбу. Меня будут с любопытством изучать, считать безумным извращенцем. Это я выдержу. Но терять тебя я не готов. Такого я не переживу. Брата доставили в больницу Камакуры. Вероятно, у него будет парализована нижняя часть тела. Насчет меня говорят, что я, может, и буду ходить, но последствия травмы останутся. Ты пыталась спасти моего отца. Дело не только в этом. Я устала от этой ненормальной жизни. Притворяться кем-то другим, лгать, прятаться, развлекать с помощью мумии Асахи Асан с его искорюженной психикой, вечно жить в страхе и беспокойстве. Я так больше не могу. Больше я не буду это делать. Неужели ты не чувствуешь то же самое?» Я сделаю то же, что и ты. С меня хватит. Еще немного, и я бы сошла с ума. Сколько раз я видела сон, в котором Каори и Катори, освещенные луной, стоят на лужайке перед домом в Камакураями. Так как удрожало. Ее тонкие руки внезапно покрылись мурашками. Я не вернусь к прежней жизни. Пусть даже меня посадят в тюрьму, Когда-нибудь все вскроется. Пусть мы никого и не убивали. Давай просто примем свою судьбу. — Я тоже все еще вижу ужасы, — сказал Тота. -то. то и дело, у меня перед глазами непрерывно протягиваются металлические стержни со всех сторон. По городу со скрежетом расхаживают половины тел, из которых торчат шестеренки. В лунную ночь... Они гуляют по террасе нашего дворца, отбрасывая длинные тени. Это лекарство, попавшее в мое тело, порождает такие фантомы? Или же мое тело, изуродованное тем лекарством, породило такое сознание? Не знаю. Но все эти тридцать лет я провел с этими призраками. Пришедший к нам инспектор Танге из полиции Канагавы с напыщенным видом задавал и вопросы. Всю Японию облетела новость о кончине культового актера Кадзюра Асахия. По телевизору передавали множество опоминальных передач, так что ему наверняка не сиделось на месте. По слухам, похороны организовали руководители Асахия-про. Должно быть, они очень удивились, увидев тело своего старого друга, но эту информацию полностью скрыли от прессы. Таким образом, они отдали дань памяти человеку, обеспечившему им достойное будущее. Однако, какими бы посредственными ни были способности Танге, тайный четвертый этаж, обнаруженный в Хаем и на Мургасаки, явно навел его на подозрение, что Асахия и его семья девять лет что-то там проворачивали. В ответ на его вопросы Митарай любезно изложил суть дела. Он рассказал, как девять лет назад Асахия построил в Индонезии многоквартирный дом, как две капли воды, похожие на Хайм и на Мурагасаки. В нем Асахия убил своего тогдашнего секретаря, такеси Катори, а по неосторожности и свою фактическую жену Каури. Но Б. не согласился на сделку так что можем все спокойно рассказывать», — прошептал Митараи. Впрочем, Танге было трудновато понять, каким образом Асахия планировал сделать свидетелем преступления Тоту, своего сына с инвалидностью от Талидамида. «Ясно, ясно», — кивнул он несколько раз с серьезным видом, делая пометки в блокноте. «Но изначально Асахия и его сообщница...» Продумали свой план с учетом состояния Тоты, впавшего в кому после автомобильной аварии. Оно было тяжелым, но врачи заверили, что в какой-то момент он очнется. Так что они перевезли его в Индонезию до того, как он пришел в сознание. Однако у Тоты Мисаки развелась амнезия, поэтому, придя в себя, он впал в младенчество. Находившийся рядом Каори, заботилась о нем как мать. Сначала ей пришлось объяснить ему, как говорить и писать. Подобного заговорщики не предусмотрели, поэтому эту часть в дневниках Тотомисаки можно принять за настоящий рассказ ребенка о своем взрослении. Это сделало инцидент более запутанным, и раскрыть сговор о Сахе и Каоре стало еще сложнее. Хм вот оно как кивнул я так это были не записки тота о его взрослении в камакуре а хроники восстановления его памяти в индонезии да он так быстро рос потому что к нему стремительно возвратилась память ответил митааи в записках этого не сказано но тота со зрительского места в своей постели наблюдал в прямом эфире шоу под названием убийство который Тогда он еще не окончательно оправился после аварии и долго не мог встать с постели. В тот день он впервые вышел из квартиры и бродил по улице. «Ясно. Но как ты додумался до аварии и потери памяти?» — спросил я. «Ты серьезно? Ответ же элементарный. Дай-ка сюда бумаги. Вот, смотри». «Сегодня мама объявила, что мне исполнилось десять лет». А вот что он пишет на этой странице. «По всей видимости, она не намного старше меня, наверное, всего на три или четыре года. Будь ему на самом деле десять, Каоре в то время было бы тринадцать или четырнадцать. И впрямь!» «Как же я проглядел такую неправдоподобную деталь!» «В самом деле, Тота родился в шестьдесят втором, а Каори в пятьдесят седьмом», — вставил Танге. «Итак, участники этого инцидента — Кадзюра Асахия, его любовница Каори Каваути и тайный сын Тота, убитый — секретарь Асахия Такеси Катори. Но тогда кто та женщина в больнице?» «Та как он Изначально Асахия втянула ее в преступление, но она влюбилась в Тоту и сошлась с ним. «А кто такой Осаму Нобе, лежащий в больнице Камакуры? Похоже, он причастен к случаю с врачебной ошибкой, произошедшему в Сендай. Старший брат, так как Главный виновник, скрывавший от всех, что Кадзюра Асахия превратился в калеку. Соорудил тайный этаж». В Хаймы на Мурагасаки. Свою сестру заставил изображать Каори, а Тоту — взять на себя роль Асахи. Затем привлек в качестве помощника еще и отца, вызвав его с Хоккайдо. Хм. А затем снял со счетов семьи Асахия крупную сумму и открыл клинику в Сендай, но обанкротился после врачебной ошибки. Вот он и поплатился. Именно. «Я этого Нобе заприметил еще во время того случая в Сэндай. Пострадавшим оказался мой дальний родственник. Прежде чем заглянуть к вам, мы несколько раз допросили Нобе». Митарая несколько испуганно кивнул. По его словам, тот молодой человек, тот Амисаки, расчленил тела Такеси Катори и Каори Каваути и соединил верхнюю половину одного трупа с нижней половиной другого, создав странное произведение искусства. Затем Кадзюра Асахи отвез его в Японию, сделал из него мумию и любовался им в том многоквартирном доме. Митарай фыркнул. вот это фантазия!» С этими словами он громко расхохотался. Вслед за ним рассмеялся и танга. И это гротескное творение было на четвертом этаже того дома? Хе, нет, покачал головой Танге, продолжая смеяться. Это бред человека, насмотревшегося фильмов ужасов. У Тот Мисаки инвалидность рук. Для него это не посильный труд. Вот именно. Я тоже считаю, что он все придумал. Почесав голову, Танге захлопнул блокнот и положил его во внутренний карман пиджака. Ну а что насчет трупов, которые каваути? Можно с уверенностью сказать, что Асахия избавился от них. Лежат сейчас где-нибудь под землей на окраинах парка Анчол. Да, похоже на то. Не стал же бы он специально грузить трупы на самолеты и перевозить их в Японию? Что за человек будет вытворять такое? Какой ему толк от таких хлопот? Да уж. Танге поднялся. Прошу прощения за беспокойство. Как всегда, было интересно побеседовать. Ну что ж, мне пора. Митарай тоже поднялся и, пожав Танге руку, проводил его в прихожую. Уже за дверью Танге внезапно обернулся назад и сказал вполголоса Митараи, продолжавшему держать дверь У того, Но Бэ. Явно не все в порядке с головой. Он ведь говорил это все совершенно серьезным тоном. Митараи приложил руку к губам и, наклонившись к танге, негромко сказал. «Параноидная шизофрения. Советую отправить его на психиатрическое освидетельствование. Хорошо бы нанести визит профессору Фуруи из Токийского университета». Он знает отличных специалистов в области психиатрии. Танга кивнул с серьезным видом. — Что же, мы все хорошенько обдумаем. — Да, будьте так добры. — Был рад встрече. Митарай захлопнул дверь. Мы вернулись к дивану. — Ты в здравом уме говоришь такое? А вдруг он и впрямь отвезет Нобе в университет на освидетельствование? В таком случае я заручусь поддержкой профессора Фуруи и отправлю Нобе в психбольницу. Наверное, на моем лице читалось недовольство. Митарай продолжил. «Пусть только попробует пожаловаться. Если бы он тогда попал из пистолета в меня, психбольницы для него это бы не ограничилось». «Ну что еще, как он? Может, прогуляемся? Зайдем куда-нибудь на чай?» Мне так понравился тот Кимун, который мы пили в прошлый раз. Кимун сорт китайского красного чая. Митарай снял пиджак с вешалки. Погоди-ка, есть еще один момент, который никак не выходит у меня из головы. Ты назвал маленькую грудь Каури невероятно важной деталью. Причем это? Никак не пойму, что в ней такого. Митарай остановился. А это будь у нее внушительные формы, оживить искусственного гермафродита было бы сложно. Это как? Описание того, как голый Катори встает с дивана, мы неверно истолковали его как воскрешение тела, созданного из трупов Каори и Катори. После отрывка с описанием мужчины у которого должна была внезапно появиться грудь, сразу же идет отрывок, где говорится о пробуждении самого обыкновенного мужчины. Но мы восприняли их как последовательный рассказ. Но благодаря небольшим размерам груди Каори нам не показалось это странным. В том абзаце говорится, что Катори недоуменно окинул взглядом свое обнаженное тело. Однако ничего не сказано о том, что он изумился внезапному появлению у себя груди. Необычно. Вряд ли в мире есть мужчина, который бы не перепугался от такого. Так что, будь у Каори большая грудь, мы бы держали это в уме и, скорее всего, поняли бы, что в брошюре соседствуют записки, не связанные друг с другом. А из-за миниатюрных форм Каори Его спокойная реакция показалась нам естественной. Так вот в чем дело. То есть из-за маленькой груди мы связали друг с другом два совершенно разных отрывка. Тут я наконец понял, как все было. По телу разливалось приятное чувство легкости. Я неторопливо сказал. «Кстати, Митарайкун, ты ведь спас Тоту?» Ничего грандиозного я не совершил, и ничего не изменилось. Так что, по сравнению с тем, что выпало на его долю за эти тридцать лет, он лишь чуточку нарушил закон. Ну все, хватит о расследовании. Митарай ловко продел руки в пиджак и подмигнул мне. Текст читал Александр Аравушкин.